Можно предположить и причину второго убийства на охоте, правда, довольно причудливую, но не фантастическую. В криминальной практике подобные случаи изредка встречаются, а Фандорину на его соскном веку попадались мотивы и подиковенней. У человека, который удачно провернул ловко задуманное убийство, может возникнуть ощущение своего всемогущества превосходство над жалким тупым законопослушным стадом. Он чувствует себя тайным повелителем мира, закулисным вершителем судеб, убивается своей воображаемой властью. Это очень сильное чувство, требующее постоянной попитки. «Я могу сделать все, что пожелаю. Закон против меня бессилен», — говорит себе маньяк. И оставляя адскую машину в людном месте, твердо зная, что его никогда не найдут, потому что кинутся искать террористов или Мефистофельский посмеиваясь, скапает на рауте яду в один из стоявших на подносе бокалов, просто чтоб посмотреть, кого из гостей выберет рок. С этой безумной позиции, наверное, было бы головокружительным удовольствием среди бела дня застрелить в упор мало знакомого человека, да еще князя, и выйти сухим из воды. Если не удастся доказать злой умысл,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 о русском займе во Франции, о здоровье. Ну, это ж всегда так, если кто-нибудь из присутствующих медик. Ни ссор, ни споров не было. Ирас Петрович внимательно наблюдал, слушал и все больше мрачнел. Неужто эксперимент затеян впустую? Последний удар статскому советнику нанес доктор. Это произошло, когда официант принес блюдо с сушеными фруктами и поставил подле Фандорина со словами: "Они потребовались перед стерлядочкой. Тут профессор, как стукнет ладонью по столу, как закричит: "Отравление синильной кислотой, сказали вы?" Все даже вздрогнули. "Ну, конечно. Ах, какая непростительная ошибка для врача с тридцатилетним стажем. Слишком уж похожи симптомы. Острая боль вот здесь, головокружение, тошнота, затем Прореженное дыхание, мучительная одышка, а вскоре остановка сердца. Если учесть, что во время ужина Иван Дмитрич жаловался мне на грудную жабу, ладно, что оправдываться, ошибся в заключении, виноват. И на старуху бывает проруха. Я, собственно, хотел не про это, господа, никакого отравителя не было. Вы помните, как покойный староста попросил принести ему абрикосы? Буквин показал на блюдо. «Да, таково было его обыкновение», — сказал банкир. «Иван Дмитриевич перед горячими блюдами всегда просил сушеных абрикосов. Поставит рядом с собой и кушает на свой особый манер. Ест одни ядрышки из косточек, а мякоть откладывает». «Точно стакс», — подтвердил официант. «У нас все привыкли. Самое малое фунта по три за раз отведовал. Это ежели на полный вес считать, по косточкам, конечно, меньше выходило. П. позвольте, какое это имеет отношение к делу? недоуменно посмотрел на светилой кардиологии Фандорин. Тот рассмеялся Самое прямое! Известно ли вам, сударь, что в сердцевине всякого абрикоса содержится синильная кислота? В очень малом количестве, так что отравиться почти невозможно. Для этого надобно на несколько сотен ядершек съесть. Но иногда очень редко, попадаются аномальные косточки, в которых концентрация синильной кислоты многократно превышена. Я потому про это знаю, что во время турецкой войны у меня один санитар вот так наелся косточек и очень сильно отравился, еле откачали. А будь сердце послабее, умер бы. «Верно», — всплеснул руками тайный советник, — «помните, господа». Он одну проглотил и сморщился весь. Говорит, фу, какая горькая. Назад в Москву статский советник возвращался несолоно хлебавший. Внутреннее убеждение виновности Афанасия Кулебякина не то чтобы исчезло, но сильно поколебалось. Ведь ни улик, ни зацепки. К смерти дяди выходит непричастен так, может и князя боровского застрелил безумно? егерь говорит сначала огляделся и труп осмотрел и лишь потом кричать начал ну и что ж с того это может от пьяного отупения или наоборот от крайней потрясенности человек в таком состоянии подчас ведет себя очень странно особенно если поглядеть со стороны купе было двухместное напротив у угрюмого фандорина сидел полный мужчина с испаньелкой В начале пути он как-то назвался, но и раз Петрович из-за рассеянности и печальных мыслей пропустил мимо ушей. Кажется, адъюнкт или приват неважно. адъюнкт доцент был тоже печален, все помалкивал и чему-то вздыхал. Но в конце концов поддался таки извечному русскому соблазну пооткровенничать со случайным попутчиком. Начал со слов Я вижу, вы тоже пребываете в минорном расположении духа.